Глава 44 Виктор выкрикивал проклятия, отчаянно пиная воздух и все, что попадалось под ноги. Они чудом выжили, чудом, понимаешь? События раннего утра подействовали на него особым образом. Босоногие и детишки в одних трусиках и маечках, перепачканные сажей, которых ему приходилось держать на руках, пока перепуганные ужасом пожара родители вытаскивали из обожженных пламенем квартир уцелевшие вещи. Плачущие старики, оставшиеся без накоплений и дорогих сердцу вещей. Жуткий запах расплавленной пластмассы и едкого дыма. Витя буквально пропитался им насквозь до тошноты. Все это было ужасно и страшно. Даже страшнее равнодушия полицейских, которые со скучающим видом лениво фиксировали разрушение и нехотя исследовали здания. Выражения их лиц говорили сами за себя, никто не станет искать виноватых. «Поджог» — это очередное предупреждение «люди, берите, что дают, и бегите со своих земель, иначе отнимем у вас последнее». И полицейские определенно были в курсе того, кто это послание здесь оставил. «Так», — произнес запыхавшийся Жора, — «мы нашли, где разместить оставшихся жителей дома». Он упер руки в колени, согнулся пополам и тяжело задышал. И матрасы тоже нашли. «Отлично», — сказал Давид, косясь в сторону полицейских, отгоняющих посторонних подальше от здания. «Значит, осталось только раздобыть воды и еды для пострадавших». «Да», — поддержал Жора. А завтра мэр в передаче местного телевидения расскажет, как он обеспечил семьи всем необходимым. «Эй, Фил, хватит снимать уже», – махнул Георгий в сторону Фили с камерой, пытающегося пробраться ближе к огражденной территории. «Пусть снимает», – приказал Виктор. «Мы разместим это видео везде, где только можно, и зададим вопрос, неужели никого не смущает, что в нашем городе один за другим горят дома?» «Случись подобное в любом другом месте, все уже давно на ушах стояли бы. А у нас тут выходит мертвая зона? Или что?» «Замалчивают, потому что выгодно. Каждый второй в доле. Давид сделал снимок здания на телефон. «Нам нужно, чтобы как можно больше людей узнали о происходящем, иначе убийцы не остановятся и пострадает кто-то еще. Давайте писать во все инстанции, давайте рассылать информацию и видео в сети». «Давайте звонить во все колокола! Что нам еще остается делать?» «Поднимать восстание», — решительно сказал Виктор. «И что вы решили?» — спросила Джема, затаив дыхание. Ксюша сидела рядом на подоконнике и болтала ногами. Дочь мэра звонила с ее телефона. «Нам нужно вывести людей на улицы. Нужно, чтобы информация дошла до самых верхов. «Мы же не невидимки. Когда-нибудь нас должны заметить в конце-то концов». Она чувствовала, как дрожит его сильный голос, ощущала исходящее от него ожесточение. Парень был на пределе. «Если кто-то узнает о готовящемся митинге, нас разгонят еще до того, как мы соберемся вместе». «Нас? А ты не передумала влезать в это дело?» «Нет, я с тобой», — обиженно произнесла девушка. «Значит, нужно оповестить всех тайно». «И как это сделать? Повесить листовки? Все тут же узнают. Хотя...» Джема огляделась по сторонам. «Академия гудела голосами. Есть еще один вариант. Мы можем сделать рассылку студентам через соцсети. Вряд ли мажоры проникнутся идеей справедливости, а вот ребята из другого университета. Среди них как раз найдется несколько десятков единомышленников». В таком деле нужна серьезная подготовка. И это очень опасно, ты же понимаешь, ведь Никто не должен тебя заподозрить, иначе... Я даже не хочу говорить. Она заметно волновалась. Может, есть другие варианты? Не хочу, чтобы ты пострадал. Меня никто не остановит. Мне нечего терять, — выпалил Виктор. — У тебя есть я, — едва слышно проговорила Джемма.